Глава 14 Надо ли говорить, что Лиска собрала вещи за считанные минуты, причем не только свои, но и мои? Конечно, качество укладки одежды оставляло желать лучшего, но ее оперативности можно было позавидовать. Она даже не вспомнила, что там, в Москве, сейчас зима, а точнее, сегодня 23 декабря а тут пляж и солнышко, с которым придется попрощаться. Сейчас ей больше всего хотелось спрятаться от обжигающего взгляда Саида, а тот неотрывно следил за ней, как хищник за своей добычей, улавливая каждое ее движение, вслушиваясь в голос и дыхание. Странно, действие афродизиака — по идее, уже давно должно было закончиться, да и одержимость оборотня должна была исчезнуть. Может, сработал охотничий инстинкт? Потому как других версий, объясняющих его поведение, у меня не имелось. Да, если бы на меня кто-нибудь так смотрел, я бы точно убегать не стала. Но это я говорю с позиции своих немалых лет. Что сравнивать с Лиской? Взгляд Саида не был грязным или пошлым. Он был таким пристальным, тягуче сладким и горячим, что даже я, глядя на них со стороны, то и дело обмахивалась рукой. Конечно, имелась возможность сослаться на жару и отсутствие кондиционера, но это оказалось бы ложью. Нет, страстью к Саиду я не воспылала. У меня даже мысли такой не возникло. Но вот искорками которые вспыхивали и ярко мерцали вокруг этих двоих, я чуть-чуть подпиталась, совсем немножко, просто не смогла удержаться. Когда еще отхватишь такой сгусток чистой незамутненной страсти без капельки похоти? Лиска, впервые столкнувшаяся с таким пристальным и настойчивым вниманием со стороны взрослого опытного самца, не знала, куда спрятаться. Еще большее смятение в ее душу внесло то, что Димка совершенно не спешил приходить ей на помощь. Я отлично видела, как сестренка то и дело бросала тоскливые взгляды в его сторону. Уверена на сто процентов, что и шеф их видел, но не реагировал. Неужели внял моей просьбе? Или не хотел связываться с оборотнем, который уже учуял свою добычу и упускать ее не собирался. Но выразительные взгляды Лизы в сторону Феникса Саид засек. Не скажу, что он сильно разозлился. Нет, наоборот, его ухмылка стала еще более предвкушающей. Тигр вышел на охоту, а сопротивляющаяся жертва так сильно подстегивает инстинкты. «Итак, мы собрали вещи, поговорили о дальнейших действиях и планах. Меня клятвенно уверили, что возвращаться безопасно, и нам ничего не грозит. Даже почти извинились за то, что скрывали от меня информацию. И засобирались в путь. Больше всего не хотел уезжать Дэн, который за эту неделю очень сблизился с Игорьком. «Татьяна, вот, возьмите». Сергей неслышно подошел ко мне и протянул небольшой серебристый шарик. «Что это?» Я осторожно приняла подарок и внимательно осмотрела. «Сфера перехода. Она настроена на этот дом и еще немного усовершенствована». «В каком смысле?» «Она двусторонняя. Может в любой момент вернуть вас к себе домой». «Ну ничего себе!» до чего техника дошла. Вот почему-то в этот момент у меня мысли пошли в совсем неправильном направлении. Я покраснела и часто-часто заморгала. Видимо, стибренные мною крохи страсти Саида и Лизы грохнули эмоциональным резонансом мою сущность, причем нехило и по голове. Э-э-э, только и смогла пробормотать я. Завтра вечером... «Перенесетесь сюда. Будем снимать проклятие», — ответил мужчина. Выражение его лица было совершенно невозмутимым и равнодушным. Вот только на мгновение мне показалось, что я разглядела какие-то новые яркие блики в его зеленых глазах. Или, может, разыгралось воображение. Но сущность сладко мурлыкнула внутри, и я почувствовала себя идиоткой. Такое ощущение, что мои тараканы устроили телепатический сеанс встречи на высшем уровне с его тараканами, а я не в курсе того, о чем они договорились. Черт, о чем я думаю? Или это мандраж перед возвращением домой? Тот факт, что Марианна сейчас под охраной у стражей, совершенно меня не успокаивал. Главный зачинщик остался на свободе, и пусть все планы мы ему красиво обломали, это не значит, что можно вздохнуть полной грудью и жить спокойно. Я не сомневалась, что ко всему произошедшему приложил руку Максим Леонидович, но одно дело знать, а другое доказать. В который раз этот ублюдок вышел сухим из воды, спихнув всю вину на других. Сначала на Максима Аверина, теперь на Марианну. Кто же будет следующим? Секретничаем. Димка подошел к нам и слегка, но весьма по-собственнически, приобнял меня за талию. Сполохи в глазах стража как-то сразу исчезли. Мне даже жалко стало. Красивое было мерцание. Сфера перехода? Удивленно хмыкнул шеф, разглядев шариком в моей руке. «А зачем?» «Завтра вечером попробуем снять проклятие», — ответил страж, поворачиваясь к Димке. «Да, оперативно ты. Это же отличная новость, да, колючка?» «Конечно», — я попыталась улыбнуться в ответ, но кое-что меня все-таки тревожило. «А как вы сегодня будете с последним приемом?» Кинула взгляд на стража. «Справлюсь. Иммунитет практически выработан». Он равнодушно пожал плечами и отошел в сторону. «Ты радостной не выглядишь. Что-то случилось?» Димка встал напротив меня и требовательно заглянул в глаза. «Ты уверен, что нам стоит возвращаться?» что опасности больше нет. Нам надо вернуться. В воскресенье вас вызывают на допрос. Таня, я понимаю, тебе страшно, но мы не можем вечно отсиживаться тут. Да, наверное, ты прав. И спасибо. За что? За все. Ты столько сделал для нас. Поговорим об этом дома. О чем? Обо всем. Соколов неожиданно стал очень серьезным и многозначительно закончил. «Нам с тобой необходимо обсудить кое-что важное». «Вот теперь напряглась я». Саид тем временем с трепетной лаской приник кончиком пальцев красной, как помидор Лизы, и с теплотой в голосе пообещал, что они непременно скоро встретятся. И с красной, Сестренка моментально стала белой. Да, с кем-то по возвращении придется провести беседу. Я в последний раз оглядела залитую солнцем гостиную. На мгновение задержала взгляд на хозяине дома. Чего ждала, не знаю. И закрыла глаза. Яркая вспышка, и мы уже в Москве. Здравствуйте. Холод и стужа. Дим. «Вызови, пожалуйста, такси!» Устала села на диван. Куда-то вдруг исчезли жизненные силы и накатила страшная усталость. То хрупкое чувство защищенности, что возникло на Сейшелах, сразу пропало. Вернулась тревога. «Сегодня вы побудете у меня». «В смысле?» «Домой вернетесь завтра», ответил Димка. «Места у меня много». «Вам с Лизаветой я уступлю спальню, а мы с Дэном поспим в гостиной. Да, парень?» «Да», — рассеянно ответил братишка. «Он тоже, как и я, мысленно остался там, на солнечных островах. Только вот объекты привязанности у нас оказались разными». «Вот и отлично. Вы тут устраиваетесь, а мне необходимо переговорить с вашей сестрой» и, ловко схватив меня за локоток, потащил в сторону кабинета. «Дим, что случилось?» И я села на стул и тревожно глянула на шефа, удобно расположившегося в кресле напротив. Сердце в который раз за сегодняшний день сжалось от страха. «Чего я еще не знаю? Что еще они от меня скрывают?» «Нам с тобой необходимо обсудить наше будущее». Есть такая фраза «челюсть на пол упала». Так вот, именно в этот момент я на собственном опыте поняла, что это значит. Я не то, что была в шоке, нет такого слова, чтобы описать мое состояние. «Что обсудить?» — пролепетала я. «Будущее Разина, будущее наше», — уточнила на всякий случай. Вдруг послышалось. «Не тупи, колючка. Тебе не идет быть дурой. Не твой уровень». «Дим, тебя там ничем не шарахнуло. Какое наше будущее? Ты вообще о чем? Если ты про инициацию, то я про контракт». Отрезал он, окончательно вводя меня в ступор. Ярко-синие глаза... Серьезно и пытливо рассматривали мою вытянутую физиономию. «Твою ж!» Соколов говорил серьезно. «А я? Я не хотела этого разговора. Ведь после него мы попадем в точку невозврата. Ну зачем вот ему это? Почему все не может быть как раньше? Когда мы были просто шеф и его секретарша. Мне проще было держать с ним дистанцию» и в конце концов меня устраивала субординация, пусть и не всегда в классическом варианте. С Соколовым это не срабатывало, учитывая его постоянные подкаты ко мне. Но тогда все предложения он выдвигал в полушутливом тоне, а сейчас все по-взрослому и серьезно. Может, еще можно оставить все по-прежнему? Или просто перестать ныть и поговорить? Ведь от этого разговора мне все равно не уйти, как не старайся. Хватит прятать голову в песок и думать, какая я вся из себя бедная и несчастная. Надо возвращаться в реальную действительность. Этот разговор все равно должен был состояться. Только я не думала, что так быстро. Меня же еще от проклятия не избавили, а он уже с контрактом подкатил. «Шустер!» Я закинула ногу на ногу и мило улыбнулась. «Дима, мы это уже проходили. Тебе что, так не терпится от меня избавиться? Ты просто скажи. Я напишу заявление по собственному желанию и никаких проблем». «А мне кажется, это ты сейчас пытаешься найти причину красиво уволиться». Феникс включился в игру и ответил мне улыбкой. Спихнув ответственность на тебя? Как и все ведьмы. Ну же, колючка, неужели ты никогда не думала о контракте? Все равно не поверю. Ты же умная девочка. А умные девочки всегда продумывают свою жизнь и свои поступки на сто шагов вперед. Умные девочки никогда не связываются с такими вредными колдунами. Я не вредный, а очень милый. «Очаровательные, сексуальные и скромные!» «Дима, проклятие еще не снято, и я еще даже не инициирована!» «Дорогая моя, за этим дело не станет!» Улыбочка сделалась многообещающей, и это моментально отразилось в ярко-синих глазах. «В чем, в чем? А в твоих способностях?» «Я никогда не сомневалась, Дмитрий Александрович!» фыркнула в ответ. Я не худший вариант, Разина. Он больше не улыбался. Для чего? Для инициации или для контракта? Для всего. Просто палочка-выручалочка. Очень приятно, что ты помнишь о моей палочке. Но меня сейчас не так просто было смутить. Я уже приняла правила игры, настроилась на привычные отношения. Палочка? Ты называешь его так? «Солнышко, мы можем обсудить с тобой другие варианты в более приватной обстановке». «Поджариться не боишься?» «Я все-таки не смогла удержаться от ехидной реплики». «Огонь, моя стихия, колючка, а твой темперамент очень и очень горяч». «Откуда такие выводы?» — выразительно приподняла бровь. «После первой встречи. Я же видел» как тебе хотелось мне врезать. До сих пор поражаюсь твоей выдержке. А ты вел себя как сексуально озабоченный неандерталец. Ты так мило бесилась, что я порой не мог сдержаться. Отсюда и провокации. До сих пор не забыл тот случай с чистящим средством. Помнишь? Я покраснела. Забудешь такое, как же. Именно после этого... Наши отношения, из подчеркнуто деловых, переросли в ранг дружеских, стали такими, как сейчас. Это случилось примерно месяца через три после моего трудоустройства. Я тогда вернулась с обеда, подошла к своему столу и замерла. Из кабинета шефа доносились весьма характерные звуки. Восторженно пищала очередная дамочка. Я честно пыталась заставить себя не обращать внимания на эти ахи-вздохи и скрип стола. Больше скрипеть было нечему, как бы не пришлось новый заказывать. Но не получалось. Хорошо бы стол под ними грохнулся, вот весело было бы. Крики становились громче и ступленнее, а я становилась все злее и раздраженнее. Он что, другого места не нашел? Бохотливый самец, озабоченный феникс, развратный колдун. Блудливый козел и безнравственный тип. Это далеко не весь список эпитетов, которые я мечтала бросить ему прямо в лицо. Но когда дверь открылась, выпуская разгоряченных любовников, я лишь равнодушно улыбнулась и вновь уткнулась в монитор. Не дождется. Ничего не скажу, даже вида не подам. «Татьяна, я скоро буду. Бумаги подписаны». Я кивнула и, все еще не поднимая глаз, направилась в его кабинет. Внутри все искрило в прямом смысле этого слова. У меня даже дыхание на мгновение перехватило от этого великолепия. Сколько бесхозных искорок летало и ждало, чтобы я их поймала. Сущность радостно запрыгала и облизнулась. «Вкусно!» В качестве моральной компенсации... За испорченное настроение парочку я все-таки умыкнула. Жалко же, если такая чарующая сила пропадет. Папки, как всегда, лежали на краешке стола. Я взяла их в руки и уже собиралась вернуться в приемную, когда неожиданно до меня дошло, что именно на этом самом столе, на этом самом месте все и происходило. Документы с глухим стуком грохнулись на пол. Это что получается? Эта дамочка сейчас голым филеем скакала на этом столе, а Дима потом сюда же положил папки, которые я взяла в руки. То есть, если проследить всю длинную цепочку, я вроде как только что трогала дамочку за ее филейное место. Расширенными глазами посмотрела на свои руки. Фу! Бросилась в туалет, Остервенело принялась мыть. Один, второй, третий раз, пока чувство брезгливости не пропало. После чего я схватила резиновые перчатки, средство для чистки, губку и помчалась в кабинет. И надо было Димке в этот момент вернуться за пиджаком. В общем, зашел он весь такой веселый и счастливый. А там я, тру губкой и его стол, и тихо ругаюсь под нос, высказывая все, что думаю о белобрысом ловеласе. Потом была немая сцена, о которой мне даже сейчас стыдно вспоминать. Да, чего только у нас не было. Но мне надоела эта пикировка, и я просто задала следующий вопрос. «Дим, скажи мне, пожалуйста, неужели после того, что ты узнал обо мне, о моей семье, о работе отца, о моей сущности, после всего этого...» Ты серьезно думаешь, что я смогу отдать своего сына тебе и навсегда забыть про него? Поэтому у меня к тебе особое предложение. Я недоуменно нахмурилась. Не понимаю. Я хочу, чтобы мой сын знал, кто его мать, а я мог видеть свою дочь. Одно сплошное «хочу». Похвально. Но почему? Только не надо мне рассказывать о том, что ты впечатлился историей о чистоте сущности и так далее. Я слишком хорошо тебя знаю». Странная незнакомая ухмылка исказила его лицо, неожиданно сделав Феникса старше, опытнее, мудрее. Я его не могла узнать. «Ты в этом так уверена?» «В том, что знаешь меня, а, колючка?» «Что ты имеешь в виду?» «Слушай». «Кто тебя учил отвечать вопросом на вопрос?» Димка злился, и эта его злость, смешанная с непонятным разочарованием, удивляла еще больше. Мужчина встал и быстро подошел к окну, рассеянно провел ладонью по затылку и замолчал. «Думаешь, если я не любил никогда, если сущность у меня черная, то я вообще безнадежен?» «Не способен на что-то большее?» В его голосе звучала обида. «Не думала, что Димка воспримет мои слова так близко к сердцу. Тот феникс, которого я знала, не воспринял бы. Может, я действительно поторопилась и выстругала его четкий образ, а теперь отказываюсь выходить за очерченные рамки, а Соколов другой?» «Дим, я этого не говорила». «Не спорю. Так и было раньше». «А что изменилось?» «И главное, когда?» «Ведь не замечала ничего. И сейчас этот разговор для меня, мягко говоря, неожиданно смутил и удивил. Это же Димка, беспечный феникс, огненный птах, который не способен на что-то большее». Он повернулся ко мне. «Помнишь, Сергей сказал, что хочет лучшего для Игорька» новой жизни. А я хочу такого для своего ребенка. Я хочу, чтобы мой сын знал свою мать, сестру. Я хочу... Он замолчал и вновь посмотрел в окно. Молчал, опустив плечи, словно что-то его давило. Молчала и я, ожидая окончания разговора. Соколов вздохнул раз, другой и вновь повернулся ко мне а глаза ярко и лихорадочно горели на его красивом лице. «Я не хочу, чтобы, очнувшись однажды утром в постели симпатичной блондинки, с которой только что провел очень страстную ночь, он услышал, «Ты был на высоте, братишка!» До меня не сразу дошел смысл последней фразы. А когда дошел, я прижала руку ко рту». Он сразу заметил это движение и скривился еще больше. «Мило, правда? У нас с Серегой есть младшая сестренка. Ее зовут Оксана. Ей 25. И она в один прекрасный день решила узнать, каков ее старший братик в постели. Так ли хорош, как говорят. Как оказалось, действительно хорош». Сестренка, поделившись такой замечательной новостью, ждала, что я вернусь к ней в кроватку, и мы продолжим наше бурное общение. А я не оценил. Собрал вещи и сбежал, пока меня не вырвало от отвращения. Каждое слово колдуна было пропитано ядом и болью. Скрытой и застарелой. Она горчила на губах и пробиралась в самое сердце отравляла все внутри, мешая нормально дышать. У меня просто не было слов, да он и не ждал их от меня. Отошел от окна и возвратился в кресло. Только вот улыбки больше не было, как не было и маски беззаботного весельчака. «Ты знаешь, что я далеко не ханжа и весьма бескомплексный в отношениях. Секс для меня лишь подзарядка». Череда ничего не значащих ведьм и человеческих женщин. И я даже не запоминаю их. Зачем? Они уходят, а на их место приходят другие. Снова и снова. Один сплошной непрекращающийся круг. Красивых лиц, улыбок, признаний. Все одинаковое и пустое. И именно ты, яркий лучик, который не дает мне сойти с ума в этом однообразии. Якорь, что не позволяет мне стать таким, как все. Свет, что делает меня чище. «Дима!» — потрясенно выдохнула я, широко распахнув глаза. Сергей спрашивал, хочу ли я познать светлую сторону любви. «Хочу». «Что ты смотришь на меня, колючка?» «Удивлена? Не ожидала такого поворота событий?» «Конечно, не ожидала». Огненный феникс Соколов не способен на возвышенные и глубокие чувства. Не переживай. Я не собираюсь признаваться тебе в любви, потому что не хочу лгать. Только не тебе. Тебе почему-то не получается и не хочется, если честно. Димка хмыкнул и покачал головой, словно сам не верил в то, что говорил. Но я знаю, что могу тебя полюбить. «В этом плане я эгоистичнее и прагматичнее Сергея. Свою жизнь, свое черное сердце и душу я хочу доверить достойной, той, что оценит и не предаст, той, что знает меня лучше всех». От пронзительного взгляда синих глаз мне стало неловко. «Разве любовь подчиняется логике?» — шепнула я. «Не знаю». Он равнодушно пожал плечами. «Но знаю точно, что ты слишком много значишь для меня. Ты не просто секретарша, не просто друг. Ты та, которую мне хочется защитить от скверны и гнусности этого мира, от его жестокости и мерзости, даже от себя. Слишком чиста ты для всех нас. А ведь что-то подобное я уже недавно слышала». Вот тебе и два брата. Дим, я не знаю, что сказать. Я не требую ответа прямо сейчас. Торопить тебя не стану. Спасибо. Я наклонилась к нему и, потянувшись через стол, положила ладонь на его напряженную руку, слегка сжала ее и улыбнулась. За все. Димка подхватил мою ладошку и медленно поднес ее к губам. Глаза ярко горели, когда он по очереди касался губами каждого пальчика. Невесомо, как перышко. Эти прикосновения я почти не чувствовала, но фантазия работала просто отлично, дорисовывая все остальное. Колдун перевернул руку и слегка подул, вызвав мурашки по всему телу. Я начала мелко дрожать. «Я ведь не забыл ту ночь, Тань». «Я помню все, каждое мгновение, каждую клеточку твоего тела. Но я совсем не против того, чтобы закрепить воспоминания, сверив их с оригиналом». «Ты обещал не торопить меня». Попыталась заставить свой голос звучать укоризненно. Не получилось. «Но я не обещал не соблазнять тебя, колючка». И улыбнулся. А я вновь смогла нормально дышать, потому как к такому Димке давно привыкла. А остальное... Я подумаю об этом потом, когда отойду от шока. Радовало одно. Дима сейчас не врал, не обещал мне звезд с неба, не вешал лапшу на уши и так далее. Колдун был честен. Сразу вспомнился Лешка с его рассказами о дружбе, о прошлом, Он мог рассказать и о розовых слониках, лишь бы добраться до Лизы. Да, стоит признать, что для меня это откровение стало совершенно неожиданным. Даже больше, чем неожиданным. Как ни прискорбно это признавать, я никогда не рассматривала Феникса в таком ракурсе. Никогда не думала, что шеф способен на что-то большое и светлое. Нет, он хороший помог нам, но чувство, любовь, конечно, ему обидно, такое отношение несправедливо, но черт, как я могла относиться к нему иначе, когда вокруг него вереницы баб, которых он имел чуть ли не у меня на глазах. И что теперь, стать одной из сотни, или я буду чем-то большим для огненного птаха, или все это лишь фикция? Дима говорит, что может полюбить именно меня. Но я всегда верила, что любовь не подчиняется рассудку, она просто есть. Нельзя полюбить только от того, что ты сам хочешь, и именно того, кого ты выбрал. Нет, Димка говорил искренне и действительно в это верил. Но получится ли у него? У нас. А контракт? Нет. Это слишком сложно для меня. Сначала проклятие, потом инициация, а потом... Потом будет потом. Признаю, я, может быть, и приняла бы его предложение, не задумываясь о последствиях, если бы перед глазами не было примера родителей. Я помнила их историю, помнила их взгляды и улыбки, которыми они одаривали друг друга, Сколько же щемящей нежности в них было. Помнила, как они прикасались друг к другу. Ничего пошлого и откровенного, но они всегда стремились быть вместе, рядом, коснуться лишний раз, лишний раз улыбнуться. Мне хотелось такого же, и сейчас хочется. Не знаю, виновата в этом сущность или, может быть, все это воспитание, но я мечтала о любви. Трудно описать словами то состояние мамы, когда она узнала, что меня хотели убить. Почти убили. Невозможно представить, какие чувства бушевали тогда в ее душе. И я могла только позавидовать ее выдержке. Даже не знаю, как бы я себя вела, увидев самых близких и дорогих людей почти без сознания на полу. Марина проснулась внезапно просто резко открыла глаза и прижала руку к сердцу. Тревожно. Что-то словно сдавило грудь. Страх. И с каждым мгновением он становился все сильнее и сильнее. Липкой волной подкатывал к горлу и вызывал тошноту. Девушка никак не могла понять, что происходит. Откуда он взялся? Ведь все прошло хорошо. У них теперь есть дочка, маленькое яркое солнышко. «Что тогда не так?» В палате было тихо и темно. Лишь небольшой светильник в углу освещал маленький кусочек комнаты. Она осторожно села в кровати и спустила ноги на пол. Попыталась привстать. Вот тут-то слабость организма, измотанного родами, и дала о себе знать. Лежа девушка чувствовала себя, если не победителем, готовым свернуть горы как минимум бодрой и полной сил. Но реальность оказалась жестокой. Ее резко заштормило, пришлось схватиться обеими руками за изголовье кровати, чтобы не грохнуться на пол. «Спокойно», — пробормотала она и на мгновение прикрыла глаза, восстанавливая дыхание. Тошноты не было, чувство эйфории до конца еще не прошло. Но вот голова кружилась, а ноги тряслись. Черт, такое ощущение, что из нее все силы выпили, превратив в слабое подобие медузы. Но у ведьмы даже на мгновение не возникло мысли о том, чтобы вернуться в постель. Нет, ей отчего-то жизненно необходимо было встать и найти свою дочь. Прямо сейчас. Трудно сказать, сколько времени у нее занял переход и как Марина преодолела это расстояние, цепляясь за стеночку. Но чем дальше она шла, тем сильнее сжималось от тревоги сердце. А еще говорят, что у ведьм нет материнского инстинкта. Но что тогда привело ее той ночью в детское отделение? И откуда взялись эти хладнокровие и спокойствие? Марина осторожно переступила через целительницу, Мельком взглянула на смутно знакомого колдуна и буквально упала перед любимым на колени. Некромант сидел на полу, привалившись спиной к стене, и прижимал к себе дочку. Они молчали и не двигались. «Толя! Толечка!» зашептала она и осторожно коснулась его плеча. «Холодный! Какой же он холодный! Толечка!» А слезы все лились из глаз. Дрожащими руками Марина потянулась к дочери и осторожно взяла ее на руки. «Дышит. Жива. Только холодна, как лед. Надо согреть. Сейчас. Сейчас, моя маленькая!» Горячо зашептала, прижимая малышку к себе. «Сейчас будет тепло!» «Мариш!» – прохрипел некромант и попытался подняться. «Сиди, не двигайся!» Сейчас кто-нибудь обязательно придет. Где же они все? Но в здании по-прежнему было тихо и темно, словно все кругом вымерло. Надо уходить. Он все-таки сел и тряхнул головой, пытаясь сфокусировать взгляд. Все расплывалось перед глазами, в голове гудело, но с каждым мгновением становилось легче. Постепенно возвращались силы. Как она? «Холодная очень», — схлипнула Марина. «Толь, что произошло?» «Мертвое пламя», — сирена вздрогнула и недоверчиво покачала головой. «Этого не может быть. Мертвое пламя — слишком сильное проклятие. Если бы оно...» «Мне удалось нейтрализовать его», — перебил ее мужчина и осторожно встал. «Мариш...» «Нам надо уезжать отсюда как можно быстрее». «Тебе нужен врач. Необходимо вызвать стражей». «Ты не понимаешь. Макс явился сюда либо забрать мальчика, либо убить девочку. Его кто-то предупредил. А это значит, что в любое мгновение могут появиться представители твоего клана и забрать нашу дочь. По закону она принадлежит им». Марина вздрогнула, Еще сильнее обняла малышку. «Нет». «Да, нам надо сейчас же уходить». Но стоило ему подняться, как ярко вспыхнул свет, и в палате возник страж. Мужчина быстро осмотрелся и внимательным взглядом впился в застывшего некроманта, готового в любой момент отразить удар. «Разин, что здесь произошло?» «Здравствуй, Николай». Некромант немного расслабился и даже попытался улыбнуться. «Этому можно доверять». «Использование смертельного проклятия высшего уровня. К тебе, к моей дочери». Быстрый взгляд на застывшую Марину, которая продолжала прижимать к себе ребенка. «Значит, слухи не врут. Нам необходимо попасть к храмовникам как можно быстрее». «Тебе надо к целителям!» Колдун упрямо мотнул головой. «Нет, вопрос жизни и смерти. Нам надо к храмовникам. Мы должны как можно быстрее заключить брак. Ты не в том состоянии. Твоя спутница тоже. Брак может убить вас. У нас нет выбора, страж!» Папа никогда не сомневался, связывать ли свою жизнь с мамой или просто довольствоваться регулярными встречами. Он никогда не раздумывал и не сомневался, стремясь соединить свою жизнь с любимой женщиной. Даже тогда, после нападения Аверина, когда сама процедура брака в их состоянии могла привести к катастрофическим последствиям, папа не сомневался и шел до конца. Больше ничем примечательным Пятница 23 декабря не запомнилась. Большую часть времени я просматривала документы. Все-таки недельное отсутствие на работе надо было восполнять. Все просмотреть мне не удалось. Часть я решила взять домой и разобрать на выходных. Уже поздно вечером, ложась спать, вспомнила о страже. У него ведь сейчас последний, третий прием проклятия а он совсем один. Все ли с ним нормально? А если нужна помощь? Я достала серебристую сферу и некоторое время держала ее в ладошке, рассматривая в сумраке ночи. Желание воспользоваться ею было очень сильным, почти нестерпимым. Стоит лишь нажать маленькую кнопочку, и я снова окажусь там, в солнечном домике на берегу океана. Но прошла минута, вторая, я все еще сидела в постели, а рядом тихо сопела лиска. Нет, Сергей сказал, что справится сам, и в глубине души я знала, что с ним все нормально. Убрав сферу на место, откинулась на подушки, закрыла глаза и практически сразу провалилась в сон. А утром нас ждал новый невероятный сюрприз. А как еще можно назвать огромный белый лимузин с тонированными стеклами, двери которого приветливо раскрылись, стоило нам только выйти из подъезда Димкиного дома. Дима, это что? Не отрывая взгляда от белого великолепия, тихо спросила я. Шеф, вызвавшийся проводить нас до такси, восторженно присвистнул. Ничего себе, сервис! Лизок. «А это ведь к тебе!» Мог бы и не говорить. Саида, вышедшего из лимузина и направившегося прямо к нам, мы уже прекрасно видели. Высокий, в легком расстегнутом пальто, темных брюках и молочном джемпере, оборотень, нисколько не боясь мороза, еще бы ему бояться. У них уровень теплокровности просто зашкаливает. Шагал по заснеженному тротуару и криво улыбался. «Доброе утро, дамы! Денис, господин Соколов», — мягко произнес мужчина, останавливаясь напротив нас. «Здравствуйте! Какими судьбами?» — я вежливо кивнула, переключая внимание на себя. «Я подумал, что вам будет намного приятнее вернуться домой с комфортом, которого достойны такие милые дамы и юный джентльмен». Круто! Выдохнул Дэн. Его глаза ярко загорелись, он уже мысленно находился внутри машины. Милая дама в моем лице поступок оценила и даже улыбнулась, но вот главная героиня данного действа ухаживание оборотня не приняла. Мы лучше на такси, спасибо! пробурчала Лиска, и тут же пожалела о том, что, поддавшись сею минутному порыву, «Вообще что-то сказала?» Саид повернулся к ней всем корпусом. Он ничего не говорил, но этот тягучий сладкий взгляд. Черт, даже меня проняло. Лиска под этим взглядом краснела и еще больше злилась, демонстративно вздернув хорошенький носик. Ох, зря она так, потому что улыбочка оборотня стала еще более очаровательно предвкушающей, а глаза на мгновение ярко вспыхнули расплавленным золотом, горячим и ярким. Вместо того, чтобы разозлить или обидеть его, сестренка все больше и больше притягивала к себе внимание, все сильнее распаляла хищника. Она уже сама это поняла, еще до того, как ее сущность принялась хватать искорки страсти, что летали между ними. «Эх!» Все-таки надо было с ней поговорить вчера, вместо того, чтобы сидеть за бумагами. Так нет. Думала отложить разговор до дома, а там в уютной обстановке с ней побеседовать. Кто же знал, что этот котяра не станет ждать и явится с утра пораньше? «Отчего же, Лис? Моя компания так неприятна!» «Ну вот, опять!» Мурчал он для Лиски, а накрывал еще и меня. «Мы с радостью примем ваше предложение, Саид!» Я быстро вмешалась, пока сестренка не придумала чего-нибудь нового. «А как вы узнали, где нас искать?» Страж сообщил. «Потому как нахмурилась Лиска, я поняла. Сергей только что лишился одного из своих фанатов». «Ну что?» — подал голос Димка, которому явно надоело стоять и ждать. «Долго будем мерзнуть?» «Мы поедем с Саидом», — приняла я решение за всех. Сестренка вздохнула, но не стала спорить, лишь бросила взгляд на Соколова. Все еще на что-то надеялась, а тот лишь спокойно кивнул. «Хорошо», — и повернулся ко мне. «Позвони мне вечером, ладно?» «Да». В лимузине было очень просторно и красиво. Звучала классическая музыка. «Ух ты! Тут и телек есть!» Воскликнул Денис и бросился исследовать лимузин. А также бар с напитками, кожаные диваны и еще куча самых разных наворотов. «Вам нравится, лис? «Красиво!» — признала та, располагаясь как можно дальше от хозяина лимузина. «А того это еще больше развеселило!» «Я рад», — оборотень повернулся ко мне. «Татьяна, Сергей просил передать, что будет ждать вас у себя сегодня в семь вечера по московскому времени». «Хорошо. Значит, сегодня...» Сердце застучало. У меня даже пальцы на руках онемели. Так сильно я сжала сумочку. «Сегодня вечером все решится. Потому что, если у Сергея ничего не выйдет, не получится ни у кого. Нет, нельзя думать о плохом. Все будет хорошо. Все получится. Вы рассмотрели мое предложение? Изучаю. Вы не возражаете, если я завтра приглашу вашу сестру на прогулку? Завтра? Я краем глаза видела, как вытягивается лицо Лиски, но ей хватило ума промолчать. Пока. Кто-кто, а ведьмочка накануне инициации здравомыслием и послушностью никогда не отличается. И, судя по возмущенному взгляду сестренки, еще пара минут разговора о ней в третьем лице могла закончиться катастрофой. Но оборотня мне жалко не было. Наоборот, хотелось посмотреть, как он справится с таким стихийным бедствием. «Завтра». «Сегодня, я так понимаю, вы будете заняты и не сможете проследить за братом и сестрой. Поэтому я решил договориться о завтрашнем вечере». «А меня, вы спросить, не хотите?» Зашипела сестренка, начисто забыв, что боится этого араба. Я откинулась на спинку сиденья и решила понаблюдать, когда еще так повеселюсь. «О первой нашей встрече по обычаю я должен договориться с главой клана, а вот все последующие мы обговорим с тобой лично, наедине». «Второй встречи не будет», — прорычала сестра. «Я бы не был так категоричен, Лис. Я могу быть очень и очень убедительным». Со мной ваши штучки не прокатят. А вот и я совсем не была в этом уверена. И в споре Саида с Лиской, не задумываясь, поставила бы на оборотня. Такая харизма просто не может оказаться в пролете. Звериная сущность не позволит. Как скажешь, русалка. Я не русалка. Саид слегка наклонился к ней, из-за чего сестренке пришлось буквально вдавиться в спинку сиденья. Он медленно поводил носом, вдыхая ее аромат, и улыбнулся. «Знаю, ты, сирена, маленькая, чувственная, непокорная, как само море», и сел на свое место, оставив сестру растерянно хлопать глазами. Лиза тяжело вздохнула и быстро облизала пересохшие губы а я готова была стонать от отчаяния. Их что там в Магише? Ничему не учат? Кто же себя так ведет с оборотнем? Из груди Саида вырвался тихий рык, заставивший нас невольно подскочить на месте. Дэн, который все это время показательно-пассивно наблюдал за разговором, моментально сел рядом с сестрой, пытаясь загородить ее собой. А я осторожно положила руку на его напряженное плечо. «Да, признаю, не совсем умное решение, но надо было привести его в чувство. Саид, я даю свое согласие на вашу встречу с Лизой». Тот успокоился, и мы смогли спокойно дышать. «Вот и отлично. Я заеду за Лиз завтра в пять часов вечера». На этом и порешили. Дом. Милый дом. Словно и не уезжали никуда. Все так же тихо и спокойно. Дэна отправила за продуктами, а сама, отложив разбор вещей на более позднее время, отправилась искать сестренку. Больше оттягивать разговор было нельзя. Лиза в своей комнате пинала чемодан и что-то тихо выговаривала сама себе. «Я могу войти?» выразительно постучала костяшкой, указательного пальца в дверь. «Как ты могла дать свое согласие?» «А почему я должна была отказать Саиду во встрече с тобой?» Я подняла ажурный топик с пола и аккуратно сложила. «Он мне не нравится. Зато ему нравишься ты. Он мерзкий и самоуверенный тип». «Самоуверенный?» «Да, согласна. Но не мерзкий, а весьма обаятельный» и сексуальный, и запал на тебя конкретно. «Ты хочешь подложить меня под него?» Лиска вспыхнула и тут же хлюпнула носом, сделав несчастные глаза. «А вот это уже не по правилам. Ты просто с ним встретишься. Что с того? Он ведь не снял свою кандидатуру для инициации?» «Нет, не снял. И в данный момент...» Он единственная реальная кандидатура для обряда. Можно сказать, самый лучший вариант из всех имеющихся. Она замолчала и отвела взгляд. И что? Больше никто. Совсем никто. Теперь отвела взгляд я. Если ты имеешь в виду Диму, то свою кандидатуру он не предлагал. Это из-за тебя? «Можно, конечно, притвориться, что я не понимаю, о чем она говорит, но не стану. Черт возьми, как же лучше ей сказать, как объяснить, что Соколов разобьет ей сердце и уйдет прочь, даже не оглянувшись? Что для нее же лучше, если он будет как можно меньше показываться ей на глаза? Лис, не надо!» Она отошла к окну и отвернулась от меня. «Я понимаю. Все прекрасно понимаю. Мне надо разобрать вещи». Аудиенция закончена. Я возвратилась в гостиную и остановилась у магаответчика. Сообщения Сообщение от Марианны, от учителей, парочка с работы и... Недоуменно нахмурилась и вновь прослушала сообщение. «Татьяна, здравствуйте!» — произнесла незнакомая девушка. «Это Ника. Мы с вами встречались у Мити. Точнее, у вашего шефа. Помните, вы давали мне телефон вашей знакомой для установки блока. Понимаете?» Она вздохнула, даже всхлипнула. «Мне очень нужно с вами поговорить. Пожалуйста!» «Ника? Это та деревенщина с красивыми глазками? И чего ей надо? Мне что, заняться нечем?» только с проблемами разбираться. Жалко, что вместе с блоками мозги нельзя вставить. Оставшееся до вечера время тянулось невероятно медленно. Даже не знаю, сколько раз я смотрела на часы, мечтая ускорить их ход, а временами, наоборот, остановить. Я честно пыталась занять себя стряпнёй, потом разбором документов, но не получалось. Обед, в конце концов, я немного пересолила, и Лиска тут же вызвалась готовить ужин сама. Буквы в документах разбегались перед глазами, а смысл фраз не доходил до головы. Потратив час на бесполезные попытки поработать, я с раздражением сложила все на стол и принялась мерить гостиную шагами. А флакончик с зельем от стражей, что забрала из тайника, лежал в кармашке платья. И мне все время казалось, что я даже через слой ткани чувствую исходящее от него тепло. Это тепло мешало сосредоточиться и успокоиться. Тань, может тебе настойки дать? Предложила наконец Лиза. Я бы не отказалась и от чего-то покрепче. Нет, нельзя. Никаких посторонних ингредиентов в организме. Ну да. «А может, не надо?» «Это уже Дэн». Бледный, лохматый, он всеми силами старался не показать своего страха. Но тот светился в глазах. А мне нечем было его успокоить и утешить. «Денис, все пройдет хорошо. Правда, я тебе обещаю». «Мы тебя любим любой. Тебе не обязательно так рисковать». «Да, любят» но я больше не могу так жить. Единственный, кто рискует в этой ситуации, это Сергей. Меня проклятие не тронет». Но убедить брата не удалось, и последние два часа мы просто сидели в гостиной втроем и молчали. И вот старые часы пробили семь вечера. Достала сферу, в последний раз посмотрела на мелких и, не прощаясь, Нажала на кнопку. Яркий свет, шум прибоя и знакомый до боли голос, от которого потеплело внутри. — Здравствуйте, Татьяна.